Второй. А, да у нас гости. протяжно, — сказал Максим, входя в комнату и подавая руку сестре. Марина встала и ласково, любящими глазами улыбнулась Максим. Осматривая светло-серый костюм брата, голубую рубашку с полосатым галстуком, начищенные коричневые ботинки, она как-то невольно подумала о Бенедиктине. У вот того опрятность как пижонство, только раздражает. «Ну, когда отплываешь, Мариша?» — спросил Максим, присаживаясь к столу. И «Осталось только упаковать и отправить имущество, и окончательно трясти дела со штатами. Спасибо твоей статье, а то я еще лет пять не собралась бы послать экспедицию». Марина придвинулась ближе к брату. «Большая трудность, Максим, с рабочей силой. И остаются вакантные места. Где я возьму людей в Улу юлье Заранее программа экспедиции ставится под удар». Ходил я к Водомерову, просил работников из обслуживающего персонала института. Отказал. Что ж, говорит, прикажете, свернуть институт, и по-своему он прав. А по-моему, Мариш, это хорошо. Пусть в Штатах будут вакансии. Найдутся люди на месте. Я бы советовал тебе местных товарищей пригласить в экспедицию. Артем посоветует. все Всё-таки секретарю райкома виднее, — сказала Марина. — Конечно, людей он знает. Согласился Максим и, подумав, добавил, — а некоторых, товарищей я порекомендую. — Присмотрись. Марина вопросительно взглянула на него, явно недоумевая. Откуда Максим знает людей, живущих в далеком ул -Юле? Я же ездил туда по заданию обкома. — Разве забыла? — сказал он, заметив в сестры. — Да, да, — оживилась Марина. — Из головы вон. Первым делом, Мариша, познакомься с лесообъездщиком, черным шалом. — Помнишь, я тебе о нем рассказывал? — Это, который называет кедр плодовым деревом? — Вот-вот. — Если он с экспедицией поехать не сможет, все-таки повидай его. Мысли наблюдения его интересный. Знаю, по кедру он выдвигает ряд верных положений. — Потом в Мареевке, продолжал Максим, но Марина его перебила. — Подожди, я запишу. Она открыла свою большую белую сумку, вынула записную книжку и ручку с золоченым пером. — Малеевке... Живут несколько самобытных людей. Попробую вовлечь в свою экспедицию и лисицыных, отца и дочь. — Ты знаешь, Мариша, у этого охотника лисицына есть дочь Уля. — Ах, какая яркая девушка! — вступила в разговор Анастасия Фёдна. Хорошая девушка, она нам с Настенькой пела. — Так, славно, задушевно. — сердце берёт, — глядя на жену сказал Максим. — Она талантливо поет, я обязательно привезу ее в город, — откликнулась Анастасия Фёдна. Этих людей ты непременно найди. Сам Лисицем большой знаток у Лу Юлия. Потом, там в Мариевке есть колхозник, Дегов, Мирон Степанович. Знатный льновод района. Старик понимает, в сельском хозяйстве и имеет ценные наблюдения по климату. — Это все очень для меня важно, Максим, — заметила Марина, не переставая писать. — Ну, конечно, не забудь также и учителя Краюхера. «Уж его-то вернее назвать сотрудником нашего института в отставке чуть!» — улыбнулась Марина, отмолчав, добавила. «На краюхина я во многом рассчитываю. Правда, в экспедицию не возьмешь, этого не перенес профессор Великанов. По-моему, Мариша. Если делу на пользу, то самолюбие можно не щадить». Пока Марина и Максим разговаривали, Анастасия Федоровна сводила стол. «Вы разговариваете, а я пойду обед подогрею», — сказала она. Может тебе помочь, Настенька? Поднялась Марина. Сиди, Мариша, сиди, пожалуйста. Я все сделаю сама, удержал Янсия Федона и ушла на кухню. Максим, проводил жену глазами и, понизив голос, произнес. Мариша, я вот... В заговор хочу с тобой вступить. Он серьезно посмотрел на ее спокойными серыми глазами, и она поняла, что брат не шутит. В заговор? На лице ее появилось выражение растерянности. Максим уловил ее движение и улыбнулся. — Ничего, Мариш, страшно. Я хочу предложить в твою экспедицию еще одного сотрудника. — Кого, Максим? — с облегчением спросила Марина. — Настю мою. Марина знала, что Максим любит жену, что живут они дружно, но эта фраза... — Настю мою, — сказанная тихим голосом, — передала ей его большую тревогу. — Ну, продолжай, продолжай, я все, все пойму, — мысленно натропила на брата. — Да, семейчица, Мариша. — Она же веселая. — На перевале она, Мариша. Он помолчал, подбирая слова. — Знаешь, как бывает, когда поднимаешься в гору, и ты на полдороги. Всем идешь и думаешь, а что, не вернутся ли? Откроется с вершины что-нибудь новое. Стоит ли идти? А вдруг кто-то крикнет. — А ну, А ну, живее! Скоро вершина! Откуда и силы возьмутся? Идешь, идешь, и устали нет. Я не заметила у нее усталости, возразила Марина. Усталости нет. Но дружеская поддержка ей все-таки нужна. Ты ж знаешь, какая она. Так забота о семье, только работы Настеньки мало. Ты вспомни, сколько у нее было всяких дел. Весной она вернулась с поездки полуюли и я не узнал ее. Кончились разговоры о возрасте, она жила мыслями в открытии курорта на Синемозе. Я чувствовал, Настенька нашла в этом для себя большую цель. Но, видишь ли, там в область и расценили ее поездку в тайгу, как самовольную отлучку. Ты очень задела, и она не то что оставила свои стремления, а как-то затаила их в себе. Да разве это единичный случай? Сколько еще у нас формалистов? Надо в душу человека глядеть... А им бумага все загораживает, проговорила Марина, думая о судьбе Краюхина. Ты возьми ее, Мариша, с собой. Возьми ее, сверх всяких штатов. Уговори, если она начнет вспоминать обиду на обуз здрав. А не отпустит ее. Тут одно новое обстоятельство может помочь. Обкому профсоюза, асигнованный центром средств на строительство дома отдыха для рабочих лесной промышленности. Профсоюз просит при выборе площади учесть перспективы развития лесной промышленности. Исполком поручил здравоотделу срочно внести свои соображения о месте строительства. — Да, могут послать кого-нибудь другого? — обеспокоенно сказала Марина. — Могут, конечно, но если она сама захочет, пошлют ее. И она знает, у Юльи прежде приходилось вести такую работу. А я так как рада, Максим. Мне с ней легче будет. Боюсь я за себя, какой из меня организатор. Да, дело нелегкое, но ты ведь не одна. — Больше опирайся на людей и не предбегай советами практиков. У них иногда не достает знаний, то есть верное понимание смысла дела, чего час не хватает людям с учеными степенями. — Учту, Максим, твои советы. Спасибо. Ну а у тебя что, слышно? — Да вот собираюсь в Москву. Назрело немало мыслей, сомнений, предложений, претензий к министерствам и главкам. Ты меня, Москва, знаешь, что? Я всегда возвращаюсь оттуда с такой зарядкой энергии, что мне ничего не страшно, никакие трудности не пугают. Ребятишки в лагере, спросила Марина, на два месяца. Если Настенька уедет, одной Петровне домовничь придется. Вошла на стив Фёдна со стопкой тарелок в руках. — Ну, как твои сердечные дела, Мариша? — меняя разговор, Мугава спросил Максим. — А все по-прежнему. Тихо, с смущением ответила Марина. — С Пенедиктином окончательно разошлись. Максим говорил уже по-другому. — Серьезно и участвую. — Бесповоротно. Марина вздохнула, грустно усмехнулась. — Многому я научилась, Максим, на этой истории. И больше у меня нет желания экспериментировать в области любви. Хватит. «Ну, — Ну-ну, Мариша, не надо так, — расставляя тарелки на столе, — сказала Анастасия Федоровна. — А что не надо-то? Наоборот, надо. — У меня столько дел, что без любви жизни не хватит. — Раз не повезло, значит, не повезло, — Марина безнадежно махнула рукой. — А возьмёт, да и повезёт, — задорно возразила Анастасия Федоровна. — Нет, нет, закую сердце в броню, — невесело пошутила Марина. Наша бабье сердце отходчиво, Маришенька. Задумаешь одно, а сделаешь другое. — Не того мне, Настенька. — Одно у меня теперь работа, волу Юли экспедиция. Поедем со мной, Настенька. Как мне с тобой было хорошо. — Да я бы на крыльях полетела мечтательно, — проговорила Анастасия Федоровна. — Ну и что же? — Лети, — воскликнула Марина. — Да разве мне разрешат? — Бумажки подшивать заставит. — А к живому делу не допустит. Да. — Я забыл тебе сообщить, Настенька, одну очень важную новость, — заговорил Максим. Сегодня обл. исполкома рассматривал вопрос о строительстве дома отдыха для рабочих лесной промышленности. И поручено область здрав. Отделу внести свои предложения. Некоторые товарищи авансом высказались за Олу Юлье. — Настя Федоровна, — посмотрела на Максима с недоверием, — я не шучу, — сказал он. Настя Фёдна перевела взгляд на Марину, потом еще раз на мужа и захлопала в ладоши. «Ура! Браво!» «Что с тобой, Настя?» — спросил Максим, и, глянув на улыбавшуюся сестру, засмеялся. «Правда на моей стороне? Вот что-то ра-ля-ля-ля-ля-ля-ля!» Пританцовывая, Настя Фёдна выбежала из столовой. И трудно было поверить в этот момент, что этой высокой полной женщине за сорок лет и что... Временами ее неотступно преследуют невеселые, тревожные мысли о своей женской доле. Поедет, довольно, сказала Марина. Максим, улыбаясь, утивидительно кивнул головой.